Глава 13 Арес управился быстро. Стеф отдал ему свой крузак. С крузаком путь до фермерского хозяйства и обратно был плевым делом, а с деньгами, которыми снабдил его Стеф, мероприятие это делалось особенно приятным и даже увлекательным. Ареса встретил сам хозяин фермы — высокий грузный мужик с внешностью окончившего карьеру боксера-тяжеловеса. На бокс намекали и пудовые кулачищи, и сломанный, слегка заваленный набок нос. Под слоем жира все еще угадывались крепкие мышцы, и было очевидно, что мужик до сих пор на способен. Звали его Алексеем Михайловичем, для своих просто Михалыч. Орес прикинул, сколько придется отвалить фермеру за мясо и прочие экологические изыски, решил, что он теперь очень даже свой. Михалыч не возражал, поглядывал на него с усмешкой, а когда сам представился. Многозначительно хмыкнул и спросил. «Это тебя матушка так затейливо назвала?» «Это я сам себя так назвал». Арест приосанился. Он давно привык игнорировать реакцию людей на свое имя. «А матушка как зовет?» Не сдавался Михалыч. «А матушка зовет Павлом». «Значит, будешь Пашкой. А то понавдумывают себе собачьих кличек». Спорить Арест не стал. В конце концов, Павел ему тоже не чужое имя. Михалыч долго и нудно выяснял, как и с какими специями Орес собирается готовить мясо, а потом выбрал для него два внушительных куска. Незатейливость планируемого блюда его нисколько не расстроила, и вслед за мясом он протянул Оресу две крошечные баночки с приправами. Потом окинул его задумчиво критическим взглядом и поманил за собой в дом. Дом у фермера Михалыча был большой и добротный, не каменный или каркасный, осложенный из настоящего деревянного бруса. В общем, дом у экологичного фермера был аутентичный и экологичный. На просторной, залитой солнечным светом кухне колдовала невысокая женщина, одетая в дранные джинсы и футболку со смайликом. Выглядела она весьма аппетитно, даже несмотря на седину в коротких смоляных волосах и веер морщинок вокруг глаз. «Супруга моя, Александра Васильевна, хозяйка и, так сказать, хранительница очага, Михалыч игриво шлёпнул супругу пониже спины. Та замахнулась на него полотенцем, но не зло, а тоже вполне себе игриво. Похоже, у этих двоих всё ладилось. Любо-дорого поглядеть. У Ареса, который никогда не видел своего папеньку, капитана дальнего плавания, привычно заныло под ложечкой Не то чтобы он завидовал чужому семейному счастью, скорее просто удивлялся самому факту его существования. — А это Паша. Посмотри, Сань, какой парень. «На меня в молодости похож, правда?» «Здрасте», — вежливо поздоровался Орес. «Если только прической», — усмехнулась Александра Васильевна. «Павел куда симпатичнее». «Спасибо, сударыня». Орес приложил руку к груди, поклонился со всей возможной галантностью. «Видишь, он и манером, в отличие от тебя, обучен». Александра Васильевна отложила полотенце, оперлась поясницей о массивную дубовую столешницу, спросила. «Паша, будете кофе?» У меня уже и штрудель готов. В животе тут же предательски заурчало. «Значит, будете?» Александра Васильевна, понимающе усмехнулась. «Саня, ты собери, юноше, пакетик зелени», — попросил Михалыч. «Ну, помидорок, там огурчиков, лучка, чесночка. У юноши сегодня мероприятие». «Какое?» Александра Васильевна едва заметно приподняла бровь. «Каких масштабов мероприятие? Насколько персон?» «Шашлык у него», — сказал Михалыч. «На две персоны», — добавил Орес. «Вы из дачного поселка?» Александра Васильевна насыпала в турку кофе, поставила на огонь. «Не», — Орес помотал головой, — «мы со Змеиной Заводи». Они посмотрели на него оба. Александра Васильевна испуганно а Михалыч — хмуро. «Поясни», — велел Михалыч. «Мы с моим...» — Орес запнулся, а потом решил говорить правду. «С моим работодателем сняли дом на Змеиной Заводи». «Как это сняли дом?» — переспросила Александра Васильевна. «Кто вам его сдал?» «Мужик из местных, кажется, смотритель. А что не так?» «Жарко», — сказал Михалыч, и как-то по-особенному посмотрел на супругу. «Торфяники скоро начнут гореть». «Как долго вы планируете оставаться в том доме?» — спросила она. «В том доме» прозвучало тоже как-то по-особенному, словно это был какой-то нехороший дом. «Пока не знаю», — честно признался Орес. Это уж как мой босс решит. А что там с торфяниками?» Он посмотрел на Михалыча. «Гореть начинают торфяники». Михалыч говорил медленно, как будто в этот самый момент что-то обдумывал. «Когда горят торфяники, на болоте очень опасно», — заговорила Александра Васильевна. «Пожар на торфяниках — это особая история. Его очень тяжело, практически невозможно потушить». Он гаснет сам, но лишь по осени, когда грунтовые воды поднимаются достаточно высоко, да и то не до конца. «Насколько я понимаю, дома на Змейной Заводе уже очень много лет», спросил Арес. «Много», — с явной неохотой согласился Михалыч. «И он до сих пор цел и невредим, несмотря на пожары». Это был не вопрос, это было утверждение. «Чудом», — сказал Михалыч и нахмурился. «Там не сам пожар опасен», — начала была Александра Васильевна, — но под предупреждающим взглядом супруга запнулась и продолжила уже другим, неестественно бодрым тоном. «Когда горят торфяники, дым иногда добирается даже до города. Представляете, что творится на болоте?» «Так пока не чувствуется никакого дыма?» «Это пока. Саня, ты следи за кофе, а то убежит», — проворчал Михайлович, а Ресу подумалось, что таким нехитрым образом он просто пытается вывести супругу из игры. «Поначалу всё тихо, а потом может так накрыть, что всё». «Что все?» — спросил Орес с интересом. кран ты Угорите!» Михалыч потер небритый подбородок. «Были прецеденты?» — не сдавался Орес. «Были!» — Михалыч кивнул. «Болото у нас специфическое. Когда горит, продукты горения вырабатываются тоже специфические». Александра Васильевна разлила кофе по чашкам и так посмотрела на мужа, У Ареса тут же возникло впечатление, что рассказ о специфических продуктах горения она слышит впервые. «Садитесь к столу». Она указала на стол, сделанный из дубового слэба. Аресу страшно нравились такие столы, но не цена на них. Цена ему была пока не по карману. «Сейчас принесу штрудель». «И что там с продуктами горения?» Вежливо поинтересовался Арес, усаживаясь за стол своей мечты и ласково оглаживая отполированную, пропитанную воском столешницу. Что с ними не так? Угорают люди от болотного дыма. Вот что не так, — сказал Михалыч, усаживаясь напротив. Насмерть? Как от угарного газа? Не верил Арес в эти байки, но ему было интересно, к чему клонят милые фермеры. Нет, никак от угарного газа. Михалыч смотрел на него сквозь внимательный прищур. Сейчас он был особенно похож на боксера. — Митрофаныч, этот старый хрыч, наверное, забыл вам рассказать про экологов. «Митрофаныч? Старик, который сдал вам дом. Кстати, незаконно. Он не владелец, и прав таких у него нет». «А это не я с ним договаривался, о начальство», — сказал Орес. «Так что стало с экологами?» «Пропали». Михалыч придвинул к себе чашку с кофе. В его огромных лапищах она казалась игрушечной. «Пару дней все было нормально, а потом начался пожар на торфяниках И все. Что все?» Смотритель, ходу и в самом деле был тот еще хрыч, если не упомянул о таком важном инциденте. Митрофаноч навещал их раз в три дня, закупался у нас продуктами, отвозил в дом. Вот приехал он утречком, а экологов нет, и на следующий день нет, и через два дня. «Так, может, уехали?» — предположил Арес. «Кому захочется дымом дышать?» «Уехали и оставили все свое снаряжение в доме?» «Какое снаряжение у экологов?» — спросил Арес. «А такое!» — Михалыч криво усмехнулся. «Лопаты и металлоискатель. Вот какое!» «Мы тогда сразу поняли, что это были копатели, а не экологи». Александра Васильевна поставила на стол штрудель, принялась ловко его разрезать. «Ну, ясное дело», — поддакнул Орес. «Экологам металлоискатель ни к чему. И какие ваши версии? Типа надышались копатели дымом, угорели и ушли на болото? В деревне именно так и считают» сказала Александра Васильевна, присаживаясь к столу рядом с мужем. «А на болоте что с ними стало? Утонули?» «Могли утонуть, а могли провалиться в яму и сгореть». Михалыч поморщился. Было очевидно, что это предположение доставляло ему мало радости. «В какую яму?» — не понял Арес. «Вижу, ты про пожары на торфяниках ничего не знаешь». «Ничегошеньки. И про торфяные ловушки тоже?» Арес покачал головой. «Торфяников у нас здесь много», — сказал Михалыч задумчиво. «Но ничего удивительного, болото ж огромное. Одно время году так в пятидесятом торфяники пытались разрабатывать. Организовали бригаду из пришлых, нашли какую-никакую технику». «Почему из пришлых?» — тут же спросил Орес. «Потому что местные не согласились бы. Из-за каких-то здешних суеверий?» «Из-за болота». Михалыч как-то неопределенно махнул лапищей. Местные привыкли к болоту относиться с уважением и опаской. Мало кто рискует заходить далеко. За клюквой ходят, конечно, в сезон. Клюква на нашем болоте крупная и очень вкусная, но далеко не забредают, если только нечаянно, так сказать, в азарте. Охотники, бывает, уток стреляют, но тоже по краю, ближе к заводе. «А как оно называется, это ваше болото?» Орес вдруг понял, что ни на одной из его карт у болота нет названия. «А так и называется. Болото!» — усмехнулся Михалыч. «А в старину его называли Марь», — сказала Александра Васильевна. «Марь — это от Марьи?» Слово было мягкое, шелковистое на слух и не вызывало плохих ассоциаций. «Марь — это от Марьева», — Александра Васильевна задумалась. «По крайней мере, нам когда-то так наш учитель истории рассказывал. Мне кажется, это от того, что над болотом постоянно туманы или дым». «Отсюда и Марьева». А вот слово «Марьева» душу тревожило, заставляло задуматься. «У нас тут фольклор очень своеобразный и связан исключительно с болотом». «Да погоди ты, Саня, с фольклором». Михалыч одним махом допил кофе, словно это был не кофе, а самогон. «Сначала нужно о технике безопасности рассказать». Вообще-то Оресу про фольклор было интереснее, но спорить с Михалычем он не стал. Александра Васильевна тоже». Она молча разложила по тарелкам остатки штруделя. «Ну так вот, парень, про технику безопасности». Михалыч поднял вверх указательный палец. «Местные на болото никогда не суются, потому что там есть как минимум две опасности. Первая — это трясина. Шаг в сторону, и всё. Засосёт и пикнуть не успеешь. Вторая — торфяные ловушки. Они — последствия пожара. Огонь на торфяниках коварный». Чаще всего ты его и не увидишь, ну или увидишь поднимающийся над землёй лёгкий дымок. Саня права, — он посмотрел на Александру Васильевну. Пожары наши может потушить только сама природа-матушка, да и то не всегда. Бывает, что уже и дыма нет, казалось бы, всё прекрасно, земля под ногами твёрдая, огонь потух. Но не тут-то было. Торф тлеет под землёй, месяцами может тлеть, выгорать до золы, до ям. И в ямах в этих температура может долгое время оставаться очень высокой. Теперь представь, на поверхности тишь да гладь да Божья благодать, а под землёй — пекло. И если человек провалится в такую ловушку, всё — конец, причём мучительный. Если там огонь сгорит заживо. Если выгорело, всё — задохнётся. Как ни крути, ничего хорошего. И на нашем болоте таких ловушек очень много. И что стало с той бригадой? Спросил Орес, живо представляя картинку, описанную Михалычем. Пятеро провалились, еще двое попытались их вытащить и тоже сгинули. Оставшиеся сошли с ума. Как это, сошли с ума? Орес, конечно, представлял, что пережили очевидцы тех страшных событий. Но чтобы в одночасье сойти с ума... Так и сошли. Кое-как доковыляли до деревни, а потом начали рассказывать всякие сказки про огненного черта, который выбрался из торфяной ямы. И это, прошу заметить, после войны, в годы тотального атеизма, когда люди не верили ни в Бога, ни в дьявола. «Лёш, ну что ты мальчика пугаешь?» — сказала Александра Васильевна с мягким укором. «Но ведь росказни — это всё. Ну какие черти на болоте?» «Вот и я думаю, что это не чёрт был, а просто одному из провалившихся перед смертью удалось выбраться из ямы. Но ясное дело, у страха глаза велики». А может быть, болотные испарения или продукты горения так на тех работяг повлияли?» Михалыч многозначительно посмотрел на Ореса. «Ага, как на экологов-копателей. Ну, типа того». «И все это вы с какой целью мне рассказали?» — спросил Орес с вежливой улыбкой. «И все это я тебе, по шестой той целью рассказал. Чтобы вы с товарищем не наделали глупостей и не попёрлись по глупой какой надобности на болото». «Так мы и не планировали», — соврал Ореса. Теперь ему еще больше захотелось исследовать болото «Вот и молодцы!» Михалыч ласково похлопал его по плечу. «А почему в Змеиной Заводе купаться нельзя?» спросил Арес, мужественно выдержав медвежье похлопывание. «Потому что змеиное», — сказал Михалыч с усмешкой. «Очень много змей в округе». «Водоплавающих?» «Почему водоплавающих?» «Обыкновенных». «Так почему тогда в воду заходить нельзя?» «Днем заходи, кто ж тебе запретит. А в темное время не суйся. В темноте на змею наступить плевое дело. А места у нас тут глухие. Если змея куснет, скорая может и не успеть. Ну что, наелся?» «Спасибо». Арес сунул в рот последний кусок штруделя, пробубнил. «Все было очень вкусно, Александра Васильевна. На здоровье. Я сейчас вам овощей принесу». Она встала из-за стола, Скользнула загорелой ладонью по бритой макушке мужа, и тот довольно зажмурился от этой мимолетной ласки. «А можно еще вопрос?» — спросил арест, когда Александра Васильевна вышла из кухни. «Валяй!» — разрешил Михалыч. «Кто владеет домом на Змейной заводе?» «Вот это вопрос!» — лицо Михалыча сделалось озадаченным. «Я знаю, кто раньше владел, еще в довоенные годы. А вот кто сейчас, боюсь, этого даже Митрофаныч не знает». «А кто были прежние хозяева? Интересно же, дому столько лет. Стоит он, считай, на самой границе миров». «Это ты верно подметил про границу миров», — Михалыч покачал головой. «Я знаю только про одну хозяйку. Ее звали Бабой Марфой. То ли травница, то ли ведунья она была. Жила в доме до войны. А потом...» «А потом...» — Михалыч озадаченно нахмурился. «Да кто же ее знает? Может, съехала куда...» А может, в болоте утонула. Хотя мой дед утверждал, что с такой, как она, на болоте ничего не случилось бы. Дед вообще думал, что бабу Марфу расстреляли немцы. Стояла у нас тут в деревне Рота-СС. Кстати, рота эта тоже сгинула при весьма загадочных обстоятельствах. Вот тебе, Пашка, пища для размышлений». «Намекаете, что места тут гиблые?» — улыбнулся Орес. «Ну, гиблые или нет, не мне решать, но точно опасные». «Вот скажи, какая у тебя и твоего товарища надобность?» Лицо Михалыча до этого добродушное, даже простодушное, вдруг сделалось жестким, глаза превратились в узкие щелочки. «Да никакой вроде надобности?» — Арес пожал плечами. «Совсем никакой. А не ты ли сюда в начале лета приезжал? Я тебя видел тогда лишь мельком, но память у меня на лица железная, и когда я про роту СС заговорил...» «Глаза у тебя сразу загорелись. Ты тоже из этих?» «Из каких этих?» «Из чёрных копателей». «Я из копателей», — Арест кивнул. «Но не из чёрных». «Ты типа с принципами копатель?» Михалыч усмехнулся. «Типа не крысишь на могилах?» «Типа того», — сказал Арест твёрдо. «Согласен, занятие моё не совсем законное». «Совсем незаконное». «Но могилы я не разоряю». «Бизнес на костях не делаю». «А на чём ты делаешь бизнес, Паша?» «На мелочах. Фляги, патроны, планшеты, знаки отличия». «А в наш края тебя каким ветром занесло?» «Ну, вы же сами сказали, что тут стояла рота СС. Стояла, а потом вдруг сгинула». «Так она как раз в болоте и сгинула». Лицо Михалыча расслабилось и снова сделалось по-фермерски простоватым. Вот только Аресу он больше не казался и таким деревенским простачком. А ты с товарищем Часом не в болоте собираешься искать свои мелочи? Я пока не знаю. А твой товарищ? Мне кажется, он тоже пока ничего не знает. Мы решили осмотреться, пожить в доме, шашлыков пожарить. Шашлыки пожарьте, это не возбраняется. Но на болото не суйтесь. Уж послушайте доброго совета. Места у нас тут и в самом деле глухие. Случись что, могут и не отыскать. «Это вы мне сейчас угрожаете?» — спросил Арес с вежливой улыбкой. «Это я тебя предупреждаю, дурень!» — ответил Михалыч точно с такой же улыбкой, а потом громко сказал. «А вот и Саня с дарами природы! Сегодня тебе, Павел, овощи идут бонусом, а в другой раз придется платить. Уж не обессудь. Бизнес есть бизнес!» Он опять улыбнулся, на сей раз многозначительно.